Глава четвертая. Вошел Гевин Уокер. Он достал тетрадь с записью текущих дел и принялся ее изучать. Потом презрительно фыркнул. «Опять некому работать!» — с горечью пожаловался он мне. Чарли позвонил, что болен. Не иначе как опохмеляется после пьянки. Эл занят тем мельбурнским делом в окружном суде. Берт все никак не разделается с серией статей о расширении сети бесплатных шоссейных дорог.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 Когда я, закончив одну статью, уже взялся за следующую, кто-то остановился около моего стола. Подняв глаза, я увидел Дау Крейнера, репортера из отдела экономики. Дау мне нравился. Он не такой дерьмо, как Дженсон. Он пишет честно, без прикрас. Ни перед кем не угодничает, не занимается очковтирательством. Вид у него был хмурый, и я ему об этом сказал. «Заботы одолели, Паркер!» Он протянул мне пачку сигарет.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 — Что ж, очень прискорбно, — безразлично сказал я. — А мы-то тут при чем? — Он говорит, что не он один оказался в таком положении и утверждает, что таких, как он, очень много, что во всем городе не найдешь ни одного свободного дома или квартиры. — Дау, — этот тип прихнулся. А может и нет, — возразил Дау. — Ты просмотрел раздел объявлений? — Я отрицательно покачал головой. — Мне они ни к чему, — сказал я. — А я их просмотрел сегодня утром. «Бесконечные столбцы объявлений. Люди ищут жилье. Любое жилье. Во многих объявлениях сквозит отчаяние». «Но сегодняшняя статья Дженсона...» «Ты имеешь в виду этот бум в жилищном строительстве?» «Вот именно», — ответил я. «Все это как-то не вяжется, Дау. Статья и то, что тебе сказал этот человек...»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 Как уже точно знаешь, что все вошло в привычную колею. И информационный отдел, наконец, набрал третью скорость. Работал я недолго. Мне на плечи легла чья-то рука. Я поднял глаза. Передо мной стоял Гевин. «Парк, старина!» — проворковал он. «Нет!» — твердо сказал я. «Из всей редакции! Только ты один сумеешь с этим справиться!» — взмолился он. «Дело касается Франклина!» «Только не говори мне, что там пожар и миллион покупателей». «Нет, я о другом», — сказал он. «Только что звонил Брюс Монтгомери. Он в 9 созывает пресс-конференцию». Брюс Монтгомери был президентом правления Франклина. «Этим занимается Дау. Дау уехал на аэродром». Я сдался. У меня не было другого выхода. Гевин готов был расплакаться, а я органически не перевариваю плачущих редакторов. «Так и быть, поеду», — сказал я. «Что там стряслось?»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 А дикие ему нужны на развод. Скупает их в любом количестве, только подавай. Кстати, о деньгах, сказал я. Сегодня зарплата. Ты поможешь мне ее промотать? Разумеется, ты разве забыл, что уже пригласил меня? На Пайнкрест-драйв открылся новый кабак. Это звучит заманчиво. Значит, в семь? Ни минуты позже. К тому времени я уже успею как следует проголодаться. Она повернулась к своему столу, а я к вырезкам. И еще раз убедился, что в них нет ничего существенного.